Глава 22. В этом мире возможно всё. Утро в больнице всегда начиналось очень рано. На улице было ещё темно, когда в палату вбежала женщина в белом халате, резко включила свет и тут же разбудила всех громкими вопросами о том, кто и как себя чувствует. Казалось, она была крайне раздражена тем, что ей приходилось вставать и работать в такую рань. И ей хотелось непременно разбудить остальных, чтобы они смогли разделить её участь. Небрежными движениями женщина раскидала по тумбочкам какие-то маленькие белые и желтые шарики, потом засунула всем подмышки прозрачные палочки и, громыхая тяжелыми тапками, побежала в другую палату. Вдоль коридора уже вовсю суетливо носились люди в белых халатах, раздавались громкие голоса, звон посуды, скрип колесиков и еще множество различных звуков. Мама Алисы проснулась и постаралась подняться с кровати, но тут же упала на подушку. Она еще была очень слаба. Фаняша прижалась к ее животу и почувствовала, как Алиса начала ворочаться. Сердцебиение было чуть очищенным. «Все хорошо, внученька, не беспокойся. Алиска твоя чувствует, что ты рядом, и все у нее хорошо». Бабушка стояла у окна, почти касаясь головой потолка, и улыбалась. Фаняша окинула взглядом палату и обнаружила, что черноволосой девушки, которую привезли ночью, уже не было. Вместо нее на кровати у двери сидела тучная женщина и с недовольным видом искала что-то у себя в сумке. Другие пациентки, так их называли люди в белых халатах, тоже выглядели не очень счастливыми. Одна девушка лежала, свернувшись клубочком под тонким одеялом и громко всхлипывала. Остальные тихо занимались своими делами, не обращая на нее никакого внимания. «Ой, какая красота! Вы только посмотрите!» Вдруг сказала светловолосая женщина и начала медленно приближаться к окну, поддерживая большой живот двумя руками. «Бабушка, осторожно, она идет прямо на тебя. Она что, тебя видит?» – заволновалась Фаняша. «Нет, моя хорошая, она меня не видит», – с улыбкой ответила бабушка. «Просто когда люди смотрят через ангелов, они видят мир в более ярких красках». Будто до этого они смотрели через грязное стекло, а теперь стекло помыли, и изображение стало чётким и чистым. Конечно, это впечатляет. И, кстати, это иногда помогает. Один из способов отвлечь внимание человека. Правда, человек должен быть настроен на то, чтобы видеть красоту. Женщина остановилась недалеко от окна и застыла в изумлении. «Боже, как красиво! Как красиво!» «Спасибо тебе, Боже, за эту красоту», – тихо сказала женщина, поглаживая себя по животу. «А как? Как его настроить?» – поинтересовалась Фоняша. «Разные бывают способы, моя хорошая. Один из самых надежных – это научить человека верить и молиться», – ответила бабушка. «Конечно, это бывает непросто». Всё зависит от той среды и того окружения, где растёт человек. Ведь зачастую людям никто не рассказывает о том, что у каждого из них есть ангел, который любит его больше всего на свете. И стоит человеку только подумать о нём и обратиться к нему, как ангел тут же будет рядом, будет готов поддержать и помочь. Когда человек взывает к ангелу или обращается к Высшим Силам, нимб сразу начинает звенеть, и ангел слышит это, где бы он ни был. И иногда ангел успевает помочь, если, конечно, помощь возможна. А как? Как сообщить человеку, что у него есть ангел? И что надо его звать? Спросила Фаняша и взволнованно посмотрела на живот мамы Алисы. По-разному бывает. Эта задача порой непростая. У меня вот, например, было так. Родители моей Эмилии были атеистами, ни во что не верили. И в их доме не было никаких предметов и атрибутов, которые помогли бы мне показать маленькой Эмилии волшебство веры. А в соседнем доме жила бабулька, которая каждое воскресенье ходила в церковь и верила в силу молитвы Деви Марии. Так вот, я изо дня в день старалась, придумывала и устраивала все так, чтобы моя Эмилия непременно могла столкнуться с этой бабулькой, поговорить потихоньку, пусть на простых примерах и корявым языком, но та бабулька рассказала моей девочке о чудесах, которые случаются после молитв. Рассказала о том, как велика сила веры, и знаешь, это сработало. Моя Эмилия с тех пор всю жизнь, каждый день начинает с молитвы и благодарности Деве Марии за все, что есть в ее жизни. «Так а почему Деве Марии, а не тебе?» – поинтересовалась фаняш А это, моя хорошая, не имеет совершенно никакого значения. Ты знаешь, совсем не важно, к кому обращается человек и как называет того, в кого верит. Люди столько всего поновыдумывали, но важна именно суть, само действие, сам посыл. Будь то благодарность или просьба, главное – искренняя вера от всего сердца. И знаешь, моя хорошая, это порой действительно очень важно. Помню, был один случай, когда моя Эмилия собиралась в долгую поездку на поезде в другой город. Как всегда, перед выходом она помолилась и попросила Деву Марию помощи в дороге. Я тут же услышала ее обращение и мигом к ней. А там, смотрю, такое собирается, жуткое стечение обстоятельств и необходимость перехода нескольких человек и ангелов на другой уровень. В общем, главное, нельзя ей было в ту дорогу, никак нельзя» и я давай думать, как помочь, как удержать. Начала все окна раскрывать, книги с полок бросать. Смотрю, все равно спешит, собирается. Я уж не выдержала и бац, икону уронила. Тут она призадумалась, присела. Думаю, надо бы еще что-то. И ключи от дверей под половичку упрятала. Ну, в общем, хорошо все. Не поехала она на том злосчастном поезде. А там авария была страшная. Так что вот, «Молитва, видишь ли, не только красоту помогает видеть, но и спасти может в нужный момент. Так-то. Ты свою Алиску тоже приучи к молитве. Пусть знает, что хорошо помолиться перед любой дорогой, перед выбором, да и просто по утрам, чтобы день задался. Ну и вечером поблагодарить. Хоть словом одним, хоть мыслью. Ясненько?» «Да уж, ясненько-то ясненько», — ясненько, ответила Фаняша. «Просто я не знала, что этому учить надо. Я-то думала, что люди как-то сами понимают такие вещи». Коли понимали бы все, так меньше бы было страданий и несчастий. А то все спешат, все несутся куда-то, сами не знают куда. И в этой суете ни себя, ни ангелов своих не слышат. А все так просто. Ты остановись на секунду, помолись, подумай о вечном. И придет нужный ответ и нужное решение. И уроки тогда свои можно пройти легче и скорее. И жить счастливее и веселее. Это ж просто. «Моя, вон, живёт теперь в своё удовольствие в красивейшем месте, и горя не знает, и танцует, и поёт, и природой любуется. А слушалась бы меня чаще, так раньше бы всё сложилось». «Ясно», – задумчиво ответила Фаняша. «Бабуль, так а что же получается? Я вот подумала, если бы люди, родители Мурисы, помолились тогда перед полётом, то их бы ангелы спасли, да?» «Ну, спасли бы или нет, этого я тебе точно сказать не могу», — ответила бабушка. «Но то, что услышали бы и вместо футбола самолет бы сопровождали, это точно». «А уж там, как решено, так и было бы. Не всегда нам дано поменять что-то. Мы же всего лишь ангелы». «А еще скажи, бабуль, а разве человек своего ангела не видит, не чувствует?» «Сначала, конечно, видит, когда родится». Ты скоро ощутишь это. Год-два от рождения Алиска тебя видеть будет. А потом забудет твой образ, только чувствовать будет какое-то время. А дальше уже от тебя зависит, как ты ее настроишь, приучишь. Знаешь, бывают люди прям чувствительные, а бывают не очень. Ты ему и так, и сяк, а он, знай, свое делает. Но в любом случае способов общения с человеком множество. Это вы в средней школе подробно проходить будете. Выберешь себе самый действенный способ, на что твоя Алиска больше всего будет реагировать, и что у тебя лучше всего получаться будет. И вперед! «И какой же мне выбрать способ? Я вот все равно не понимаю, как ангел может дать понять человеку, что он существует?» спросила Фаняша. «Ну, говорю же, разные бывают способы. Например, с помощью книги». «Книги? Это как?» «Ну, понимаешь, если человеку попадается книга про ангелов»,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 Ну так этот вопрос решаемый. Выберешь себе подходящего человека на земле, договоришься с его ангелом и надиктуешь ему книгу. Главное – желание. Ух ты, как это интересно! Я и не знала, что такое возможно. В этом мире возможно все, – улыбнулась бабушка. Только сначала надо хорошо выучиться, опыта набраться. И как раз к окончанию школы все ангелы дипломную работу сдают. Это вам надо будет что-то доброе, что-то полезное для людей сделать. Но вот ты и напиши к тому времени книгу про ангелов. Тут тебе и добро, и польза. Ой, бабулечка, какая же ты у меня замечательная! Как хорошо ты придумала! Спасибо тебе!» Фаняша набросилась на бабушку с поцелуями. Бабушка захохотала и повалилась на пол. Вот было бы забавно, если бы люди могли видеть, как посреди палаты весело резвится огромная старушка с огромной девочкой на руках. «Бабуль, расскажи, а ты-то какой способ общения с человеком выбрала?» – спросила Фаняша. «Ну, я сама видишь, женщина активная». Бабушка игриво подергала плечами. «Мне как-то всегда очень хорошо удавалось с предметами обращаться. Вот, например, с помощью стихии ветра. Перемещать, двигать, ронять, ух!» С этими словами бабушка направила руку в сторону окна и резко распахнула его. В комнату влетел холодный осенний ветер и подбросил несколько простыней. В палате тут же раздался женский виск. Фаняша расхохоталась. Ей всегда нравилось, когда взрослые позволяли себе пошалить. Особенно, когда это делала ее любимая бабушка. «А ну, где там твоя послушная кошка? Зови ее сюда! Пусть проявит свое прыгучее кошачье мастерство! Вдруг допрыгнет!» – смеясь кричала бабушка. «И, кстати, вот и твой талант проявился! Говорю же, не каждого ангела кошки так лихо слушаются, так что не забудь это использовать!» Тут в палату вбежала женщина в белом халате, и Бубня что-то себе под нос захлопнула окно. «Ну что, моя хорошая», — с серьезным видом сказала бабушка, — «пошалили и хватит. Пора мне домой, дела есть. Ты давай держись тут, будь молодцом. Все, что от тебя сейчас нужно, это быть рядом с Алиской, так что сиди тихонечко и охраняй ее покой». «Скучно тебе тут точно не будет. Знаешь, в больницах вообще не бывает скучно. Тут всегда много событий, ангелов, людей. Что-то интересное постоянно происходит. Люди все видят и судят по-своему, а ангелы знают и понимают больше. Так что их оценка происходящего намного мудрее. Хотя и это тоже от ангела зависит. Бывают и среди нас такие лопухи». Бабушка покрутила длинным указательным пальцем у виска. «Так что как раз понаблюдаешь, уму-разуму наберешься». «Будет, что в книге описывать, а я тебя навещу скоро». Бабушка обняла Фаняшу и, пританцовывая, полетела к двери. Потом обернулась, подмигнула, махнула рукой и несколько пар тапочек взлетели к потолку, а потом шлепнулись на пол. Все женщины в палате в недоумении переглянулись. Фаняша снова расхохоталась. «Как же все-таки хорошо, когда у тебя есть веселая бабушка!»